Глава двадцать Весь мир замер со словами Кэлдена. Жилы Кивы затопил чистый ужас, и она автоматически вновь подняла кинжал. Но Келден молниеносно схватил ее за запястье и крутанул так, что она ударилась спиной о его грудь, а его рука сомкнулась на рукояти кинжала и прижала лезвие к ее же горлу. «Решила, что это хорошая мысль? Серьезно?» — рыкнул он ей в ухо. Ее раскрыли. Пульс бешено колотился. Никаких сомнений, сейчас ее убьют. Но тут Келден отпустил ее. Вот только что вся жизнь мелькала у нее перед глазами. А теперь Кива уже пытается сохранить равновесие, потому что Келден резко развернул ее к себе лицом. «Тебе стоит кое-что иметь в виду», — буднично произнес он, Заткнув кинжал на Ари за пояс и посмотрел в полные паники глаза Кивы. «Во-первых, я точно знаю, кто ты такая, Кива Карентин, и знал практически с первой нашей встречи». Кива пошатнулась. «Капитан Верес узнал тебя во время Первой Ордалии», — пояснил Келден, но Кива и так уже слышала об этом на заседании совета. «До того, как я навестил тебя в лазарете», Он рассказал мне про ночь, когда арестовали тебя и твоего отца. «Впрочем, он-то помнит тебя лишь как Киву Мэридан», — едко отметил Келден. «Тебе повезло, что он не заинтересовался девушкой, которая была готова жизнью рискнуть ради мятежной королевы, и не стал подробнее вдаваться в твое прошлое, как сделал я, когда пошел копаться в записях о тебе и твоем отце, и в конце концов нашел и всю остальную семью». «Мэридон, как же?» — он печально хмыкнул. «Да поможет ей вечный мир, тюремные записи. Но там не могло быть ничего подозрительного, и уж точно ничто не могло связать Киву с остальной семьей, с ее настоящей фамилией. Куда же Кэлдону пришлось закопаться, чтобы выяснить, кто она такая? Ее всё трясло, и тут...» «Я же сказал, что знаю о тебе уже несколько месяцев, так что прекращай смотреть на меня так, будто вот-вот наделаешь в штаны». «Несколько месяцев». Кэлден знал о ней несколько месяцев. И все равно... всё равно спас ее. Все равно тренировал. Все равно считал ее другом. «Да как ты не понимаешь», — кричал он, когда она вернулась от бабки. «Кива, мы беспокоимся о тебе» все это время он знал, кто она такая». «Почему?» — выдохнула она, не в силах говорить громче. «Тебе так, дорога семья, почему ты не выдал меня, зная, какую угрозу я представляю для них и для тебя?» Келден без промедления ответил. «Потому что я собирался использовать тебя». Кива вздрогнула. «У нас все не получалось внедрить информаторов в ближний круг мятежников» и я подумал, что ты сможешь помочь. Нужно было только держать тебя поближе и завоевать твое доверие. А если бы не вышло, можно было тебя шантажировать. Мне определенно есть чем». Пусть виновата была Кива, но ее все равно задело его признание. «Но потом я узнал тебя получше», — продолжал Келден, и понял, что ты не та мелкая злобная бунтарка, какой я тебе представлял. Когда мы покинули Зимний дворец, я уже знал, Джаран тебе так дорог, что ты не сумеешь воплотить в жизнь свои планы, какими бы они ни были. Так что я решил выждать и посмотреть, что ты станешь делать. Кого выберешь? Кива, надо выбирать. Или он, или мы. Они, или мы. Не получится сесть на оба стула. Кива отмахнулась от слов сестры и спросила пересохшими губами. «Кого выберу?» Кэлден не купился на ее напускную неуверенность. «Признаю, поддельное похищение застало меня врасплох. Впрочем, я полагаю, благодарить за это надо твою сестру». Он нахмурился и добавил. «Все еще не понимаю, почему после того, как я разобрался с твоими дружками-мятежниками, на нас напал Мировен». В тот день, когда ты меня опоила, я в самом деле беспокоился, как бы они тебя не схватили, мировенцы, не мятежники. Эти-то тебе не навредили бы. Он закатил глаза. Ты позволил мне себя опоить, охнула Кива. Ничего я не позволял, возразил Келден. Я все еще злюсь на тебя за это. Стыдоба какая, меня вырубили травяным чайком. А Продолжила перебирать Кива. «Ты сказал, что он тебе понравился. Если ты уже знал, кто он...» «Ты его вообще видела?» — прервал ее Келден. «Карентин он или кто? Но он только слепому не понравится». Кива потерла виски, но вдруг остановилась, резко кое-что осознав. «Ты не рассказал джарану «Боги, помогите! Ну, конечно, тебя только это и беспокоит». — буркнул Келден, возводя глаза в небо. «Нет, не только это», — возразила Кива. «Но это, знаешь ли, весьма важно». «С чего бы?» — безжалостно спросил Келден. «Потому что ты понимаешь, что правда разобьет ему сердце?» Кива отвела взгляд. «Я такого не планировала. Ничего такого». «Да ладно. То есть ты не собиралась очаровать нас всех, чтобы мы не заметили удара в спину?» Это в план не входило? Нет, я не, это не. Но это была правда. Покидая Зелиндов, Кива именно так и планировала поступить: проникнуть во дворец, поближе узнать семью Валентис, найти их слабые места и использовать против них. С самого начала именно это и было её задачей, её выбором. Но больше нет. Хватит. Нельзя больше жить болью, которые причинили ей последние десять лет. Нельзя оправдывать захват власти в королевстве, наследник которого с готовностью пожертвует жизнью ради народа. Эвалону нужен именно такой король. Кива, наконец, поняла. Мести жаждала ее мать, но не она сама. Она может выбрать простить, забыть старые обиды и древние предательства и просто и просто стать Кивой Мэридон, дочерью своей матери, но и своего отца. Фарана Мэридона, лекаря, который подарил ей мечту, мечту, за которой можно идти, только отпустив прошлое, перестав быть Кивой Карентин. Она осознала это, и с плеч свалилась такая гора, что она пошатнулась. «Все в порядке», прошептала она, когда Келден подхватил ее. «Ты так глубоко задумалась», — сказал он, — «о чем размышляешь?» Кива подняла на него глаза, увидела его печальный взор, вспомнила все его слова, что он знал о ней и хранил это в тайне, толкуя сомнения в ее пользу. «Самый внезапный союзник и самый неожиданный друг». «Прости», — прошептала она. «Ты прав. Я в самом деле помогала семье. Но больше не буду. Даже сегодня я рассказала им лишь бесполезные сведения, которые сейчас им никак не помогут. Им придется придумать что-то другое, а это займет время. Недели, месяцы, годы. Не знаю. Знаю только, что я...» Тива сглотнула. «Что я все». И добавила быстро. «Я всё равно люблю их, конечно, люблю. Но ещё я люблю...» Она подавилась именем и перефразировала. «Ещё мне дорога твоя семья. И если быть честной с самой собой, я уже давно знаю, что не хочу быть причастна к планам, способным вам навредить. Всем вам. Больше не хочу». Прошло какое-то время. «И ещё...» Кива не отрывала взгляд от земли, прекрасно понимая, что только что призналась в величайшей измене. Келден мог одним движением вонзить кинжал на Ари ей в сердце и был бы оправдан. Сейчас ее жизнь была в его руках. Как и оказывается, многие месяцы. Эта невыносимая тишина все висела, пока, наконец, наконец... Он не спас ее из пучин отчаяния. «Не так уж сложно, правда?» Услышав веселье в голосе, Кива вскинула взгляд, и глаза ее стали как блюдца, когда Келден стиснул ее в грубоватых объятиях. «Какая ж ты заноза в заднице, солнышко!» — прохрипел он. «Зато с тобой не соскучишься!» Кива то ли всхлипнула, то ли хохотнула и крепко прижалась к нему. «Ты не злишься?» «Смеешься?» — он отстранился. «Ты замышляла свергнуть всю мою семью, захватить королевство. То, что я все знал, еще не означает, что я не злюсь». Кива закусила губу, но тут он признал. «Однако я лучше кого бы то ни было понимаю, как важна семья. Сестра у тебя та еще. А вот брат...» «Пожалуйста, только не начинай снова про то, как он хорош». «А вот брат, — повторил Келден, не верит в заговор всем сердцем, верно?» Кива пораженно качнулась назад. «С чего ты взял?» Келден пожал плечами. «Несмотря на мое вчерашнее поведение, я видел его не впервые». Кива охнула. «Вы раньше встречались?» Принц покачал головой. «Мы не встречались». Когда моя сестра в последний раз приезжала в Валенью отчитываться по армии, я уехал, и... Он оборвал себя и нахмурился. «Я знаю, что Джарен рассказал тебе о моем трагическом прошлом. По тебе вчера все видно было. Так что хорош притворяться, будто ничего не понимаешь». Кива попыталась взять выражение лица под контроль. «Для меня загадка, как ты ухитрилась так долго водить всех за нос», — удивленно пробормотал Келден но потом продолжил. «Когда приехала Эшлин, я отправился вглубь материка и остановился в деревне, куда как раз недавно стали наведываться мятежники. Когда местная стража устала служить их агитацию, дело пошло к драке». Кива поморщилась и отвела взгляд на воду. «Началась свалка», — сказал Келден. «Подключились деревенские. Кто-то на стороне стражи». Кто-то на стороне мятежников. Мужчины, женщины, дети. Все ринулись в бой. Он продолжил изменившимся тоном. «И тут я заметил твоего брата. Он был словно бог мщения среди смертных. Люди дрожали при виде его маски. Но чего я никогда не забуду, так это того, что он ни на кого не нападал. Он защищал. Всех. Даже стражников». «Что?» — выдохнула Кива. «Он старался, чтобы никто не заметил», — сказал Келден. «Но я сидел на крыше и смотрел на всё сверху, так что видел, как он шмыгнул за дом и снял маску. Будучи уже не шакалом, он принялся защищать тех самых людей, которых пытались убить его товарищи. Вырубал самых опасных нападающих с обеих сторон, но не причинял никакого более серьёзного вреда. «Все это было столь невероятно, что я так никому и не рассказал потом, не выдал, кто он такой. Твой брат очень умелый воин, солнышко. Серьезно, очень впечатляюще». «Погоди», — прервала Кива. «Ты сказал, что сидел на крыше?» Он почесал щеку и уставился куда-то мимо ее плеча. «Я до сих пор не уверен, как туда попал» но, возможно, я так долго топил печали в вине, что едва держался на ногах, не говоря уж о том, чтобы сражаться. Он наморщил нос. Время я выбрал неудачное, зато у меня был лучший вид во всей деревне. Представив себе пьяного, беспомощного Келдена, который смотрит на побоище, в вожделея ее брата, командующего повстанцами, Кива покатилась со смеху. «Рад, что позабавил тебя», — фыркнул принц а у меня похмелье три дня было. «Кажется, ты получил по заслугам», все еще прыская, ответила Кива. Он рыкнул, но не возразил. «Ладно», — сказал он. «Судя по тому, что я тогда увидел, твой брат вовсе не так предан делу, как, наверное, многие полагают». «Это правда», — признала Кива. «Он не выбирал такую жизнь, просто оказался в ловушке». — с пониманием сказал Келден. «Именно», — подтвердила Кива. Принц вздохнул. «Что ж, может теперь получится это изменить? Ты сказала, им придется отложить планы. Возможно, это поможет ему как-нибудь вырваться». Учитывая смирение, которое Кива заметила на лице Торрелла, она в этом сомневалась, но все равно надеялась она собиралась сделать всё возможное, чтобы подтолкнуть его к тому же решению, которое приняла сама. Тому же решению, которое приняла и их бабушка, поняла она. И до того, что случилось десять лет назад, к тому же решению, которое приняла их мать, и которого она придерживалась большую часть жизни. Покончить с мятежничеством было возможно. Трудно, но возможно. И еще труднее, конечно, от того, сколько боли причинила нынешняя семья Валентис. Но опять же, если Кива смогла их простить, то, может... «О чем задумалась?» — спросил Келден, разглаживая пальцем морщинку у нее на лбу. «Что ты можешь быть прав. Немного помочь, и Тор сумеет вырваться», — ответила Кива. «Сумеет вернуть себе собственную жизнь, как я. «Прости, что напоминаю, но тебе еще есть над чем поработать», — язвительно сказал Келден, указывая на переулок, где она встречалась с семьей. «Нам всем есть над чем поработать», — возразила Кива, вновь вспомнив, как близко к краю подошла сегодня. «Если бы кто-то за ней проследил, если бы раскопал то же, что и Келден, если бы сам Келден не привязался к ней, — Или счел бы что не стоит оставлять ее в живых прекрати велел он вновь разглаживая кивилоб не перестанешь хмуриться, мигом постареешь лет на 30 или 40 она отбила его руку и специально нахмурилась еще сильнее как мило сказал он просто очаровательно ты всегда так бесишь ради тебя стараюсь персик Кива невозмутимо посмотрела на Келдена. Тот хохотнул, но сразу посерьезнел. «Уже поздно. Нам пора обратно во дворец. Но перед этим хочу задать последний вопрос». «Ты вроде уже все обо мне знаешь», — возразила Кива. «Ты умеешь исцелять магией». Киве стало нечем дышать, но потом она медленно кивнула. «Да, азулика и Тор нет. Кэлдон вытащил из-за пояса кинжал на аре и у Кивы подпрыгнуло сердце. Но он лишь махнул им и спросил. «Значит, если прямо сейчас я ткну в себя...» «Не надо!» — закричала Кива, потянувшись к кинжалу. Лишь когда он вновь упокоился у неё за сапогом, она поняла, что Кэлдон не сопротивлялся, а лишь смотрел на неё, подняв брови. Она прокашлялась и пояснила. «Я сейчас не могу использовать дар». Взгляд у Келдена стал еще более вопрошающим, так что Кива сдалась и рассказала, зачем на самом деле его опоила, откровенно поведала про всплески магии и подавляющие их бабушкино лекарство. У Таила только то, что завтра ей придется вернуться в Чернотопье. Боялась, что он попробует ее остановить, или что еще хуже, настоит на том, чтобы поехать с ней. Она очень сильно сомневалась, что Делоре придется по вкусу принц в качестве ее сопровождающего. Когда она договорила, Келден долго смотрел на нее, а потом, наконец, ухмыльнулся. «Словно камень с души, да? Больше никаких секретов между нами, солнышко!» Он посерьезнел и предупредил. «Я серьезно. Я тебя очень люблю. Но если почую хоть намек на то, что ты соврала мне...» и собираешься навредить моей семье, сам перережу тебе горло. Усекла?» Кива сглотнула комок в горле. Кэлдену, кажется, этого хватило. Обняв Киву за плечи, он повел ее из доков, весело насвистывая всю дорогу до дворца.